Любезный стюард помог Старыгину вынести ящик с картиной из самолета. Возле самого трапа к Дмитрию Алексеевичу подошла высокая молодая женщина в узких джинсах и короткой куртке, мягкой коричневой кожей. Длинные волосы цвета палой листвы рассыпались по ее плечам. Девушка была не только красива, чувствовалось, что есть у нее и ум, и характер. Впрочем, Старыгину было не до того он переживал за картину. Как только служба безопасности Эрмитажа доставила картину прямо к самолету и передала ему с рук на руки, так с тех пор Дмитрий Алексеевич не знал ни минуты покоя. Он летел бизнес-классом, так что ему разрешили держать картину при себе. И все равно за весь рейс он не сомкнул глаз и не встал с места. Он уговаривал себя, что в полете с картиной ничего не может случиться. Но в голову, как назло, лезли кадры из каких-то боевиков про захват самолета и ограбление в воздухе. Так что Дмитрий Алексеевич смотрел на незнакомку сдержанно и настороженно. «Доктор Старигин?» – осведомилась она, забавно коверкая русскую фамилию. «Да, я Старыгин», – Дмитрий Алексеевич осторожно улыбнулся. «А вы?» «Я доктор контарини Девушка по-мужски протянула ему руку. Сотрудник музея Каррер. За спиной девушки стояли два молчаливых карабинера. А это та самая картина. Старыгин показал на громоздкий ящик, как будто представляя итальянке своего знакомого. «Мальчики!» Доктор Конторини повернулась к карабинерам. «Возьмите ящик!» Парни послушно подхватили ящик с картиной и понесли его к зданию аэропорта. Старыгин проводил их глазами и почувствовал, что с души его свалился гранитный валун. Он ожидал, что его вместе с бесценным багажом прямо на поле посадят в автомашину. Во всяком случае, именно так все обстояло, когда он сопровождал картину в Рубеле в музее Гугенхейма в Нью-Йорке. Но здесь было иначе. Вся компания пешком прошла служебными коридорами аэропорта и вышла на крытый пирс, за которым распахнулись сизо-зеленые воды лагуны. Только теперь Старыгин вспомнил, что Венеция – это город, в котором нельзя перемещаться на автомобиле, и вместо такси у них моторные лодки. Возле причала покачивался на волнах небольшой катер с трехцветным флажком на носу. Высокий рулевой в форме карабинера помог перенести на катер ящик с картиной. Старыгин перебрался на борт и протянул руку сеньоре контарини. Она, однако, недовольно поморщилась и отвергла его помощь. «Все ясно», – подумал Старыгин. «Сеньора доктор хочет показать, что ни в чем не уступает мужчинам и не нуждается ни в каких поблажках. А всякие попытки помочь расценивает как мужской шовинизм». Он мысленно пожал плечами. «Одно хорошо, за картину теперь», – отвечает она, а не он. «И это радует». Катер отпалил от пирса и заскользил по узкому протоку, выходящему в Венецианской лагуне. По сторонам этого протока торчали из воды подгнившие столбы, на каждом из которых сидели крупные, самоуверенные чайки. Одна из этих чаек сорвалась со столба и полетела вслед за катером, как почетный караул. Навстречу один за другим проплывали лодки и катера самых различных форм и размеров и медлительные кораблики-мотоскафы, единственный общественный транспорт, соединяющий аэропорт с островным городом. Вскоре проток закончился, и катер вылетел на простор лагуны. Впереди показались стройные силуэты церквей и колоколин самого прекрасного города Европы. Дмитрий Алексеевич перегнулся через борт, любуясь открывшейся панорамой. «Вы первый раз в Венеции?» Вежливо осведомилась итальянка. Чувствовалось, что она задала дежурный вопрос, и ответ ее не слишком интересует. «Нет, что вы, конечно, не первый, но все равно. Каждый раз это производит на меня ошеломляющее впечатление. Особенно этот первый взгляд». Старыгин сказал это с таким искренним жаром, что молодая женщина невольно улыбнулась. Улыбка была довольно сдержанной, но все равно красила ее. Катер пересек лагуну, развернулся и по широкой дуге подошел к причалу, расположенному рядом с Пятцеттой, площадью, непосредственно примыкающей к главной площади города, единственной, которую называют площадью, точнее площадью с большой буквы, сами венецианцы, площадью Сан-Марко в любое время дня и ночи, заполненной шумными многоязычными толпами туристов и такими же шумными стаями голубей. Старыгин ничуть не удивился, что они прибыли в самый центр туристической Венеции, ведь именно здесь, на площади, прямо напротив собора Святого Марка, располагается музей Каррер, куда он привез картину Тинторетта. На причале их поджидали еще два немногословных карабинера, которые бережно приняли ящик с картиной. Теперь вся группа выстроилась ромбом. Один карабинер впереди, за ним двое с ящиком и затем замыкающий. Следом за карабинерами шли Дмитрий Алексеевич и доктор Контарини. Карабинеры с важным видом проследовали через площадь, раздвигая толпу туристов, как ледокол раздвигает весенние льды. Вошли под опоясывающую площадь Аркаду, и оказались перед служебным входом музея. Старыгин со своей итальянской коллегой вошел в музей, и тут к нему подошла служительница в строгом черном костюме с музейным бейджем на лацкане. «Доктор старигин осведомилась она, — «да, это я». «Для вас есть письмо». Женщина протянула ему узкий конверт, на котором было отпечатано имя реставратора. «От кого это?» – удивленно осведомился Дмитрий Алексеевич. Однако служительница, не ответив, уже исчезла в боковом коридоре. Заинтригованный Старыгин разорвал конверт по краю и достал из него листок желтоватой бумаги. На этом листке было написано от руки по-итальянски «Исповедальня церкви святого Моисея». Чуть ниже было указано время, и добавлены еще два слова, на этот раз латинские. «Секретум секреторум». Старыгин не представлял, кто оставил ему эту записку, но два латинских слова, приписанные внизу, те самые два слова, которые он прочел на портрете адмирала Морозини, заставили его сердце забиться от волнения. «Он должен пойти навстречу, должен увидеть автора лаконичной записки», должен узнать то, что известно ему. Старыгин взглянул на часы. До времени, указанного в записке, оставалось меньше получаса. "Простите, доктор", смущенно обратился он к своей итальянской коллеге. "Я не слишком хорошо знаю Венецию. Где находится церковь Святого Моисея?" "Церковь Сан-Мозе?" В голосе итальянки прозвучало удивление и неодобрение. Но это совсем не интересная церковь, один из худших образцов венецианской архитектуры. Мэтр Джон Рёскин назвал её самой неуклюжей постройкой Венеции. В нашем городе множество куда более интересных церквей и соборов. Не сомневаюсь, но всё же, кажется, эта церковь где-то совсем неподалёку. Ну да, в двух шагах отсюда по Калево -Лоресса тогда простите но я вас должен ненадолго покинуть как но мы с вами не успели переговорить о картине ну пока вы ее распакуете я уже вернусь простите и старыгин не дожидаясь возражений покинул музей он шел быстро не оглядываясь потому что не хотел встречаться глазами с коллегой что она подумает про него что он несерьезный человек да и пускай неожиданно подумал Старыгин. «В конце концов я только сопровождал картину. Пока они там с документами разберутся, я уже вернусь. Я должен разобраться в этой странной истории с портретом адмирала». Он поймал себя на мысли, что не слишком удивился записке. В глубине души он ожидал чего-то подобного. На его пути уже встречались тайны. Ему приходилось пускаться во все тяжкие, чтобы разгадать их. Старыгин почти смирился. Видно, такая уж у него судьба, и даже себе не признавался, что от спокойной жизни начинает немного скучать. Он прошел по нарядной торговой улочке, где в витринах были выставлены наряды от самых знаменитых модельеров Италии. Ценники на этих нарядах были астрономические. Не отвлекаясь на высокую моду, Дмитрий Алексеевич дошел до одного из бесчисленных мостов, обернулся, и увидел белоснежный, покрытый лепниной, барочный фасад церкви. Он понял причину неодобрительного отзыва своей итальянской коллеги. В этой церкви все действительно было чересчур, всего было слишком много. Особенно забавными были белокаменные верблюды на фасаде. Время, указанное в записке, стремительно приближалось, и поэтому Дмитрий Алексеевич, не задерживаясь перед пышным фасадом, вошел внутрь церкви. Внутри она тоже была отделана с избыточной роскошью. В стеклянной будочке возле входа сидел пожилой служитель, который за три евро продал старыгину билет и план церкви. Взглянув на этот план, Дмитрий Алексеевич узнал, что в капелле слева от входа находится тайная вечеря пальмы младшего и омовение ног Тинторетта но сегодня его интересовало совсем другое. Оглядевшись, Старыгин направился к резной кабинке исповедальни, которую он увидел справа за мраморным надгробием какого-то средневекового аристократа. Отдернув шторку, он вошел в кабинку, опустился на деревянную скамью и взглянул на часы. Он успел вовремя, До назначенного времени оставалась всего одна минута. И тут за деревянной решеткой послышался шорох, скрип скамьи, и затем прозвучал приглушенный голос. «Секретом секреторум!» Неизвестный замолчал, словно ожидая какого-то ответа. Старыгин на мгновение замешкался, но потом сообразил, чего ждет от него неизвестный собеседник. Он пригнулся к решетке, вполголоса в полголоса проговорил «Вентисайди Часетте, 26.17». «Слава Богу!» — прозвучало из-за решетки. «Вы ее привезли? Она здесь, в Венеции?» «Вы говорите о картине?» — уточнил Старыгин. «О портрете адмирала Морозини?» Вместо ответа за решеткой раздался какой-то странный звук. Хрип, перешедший в стон. Затем наступила тишина. «Что с вами?» – удивленно проговорил Дмитрий Алексеевич. «Что случилось?» Ему никто не ответил. В душу Старыгина закрался страх. Он торопливо выбрался из кабинки, взглянул на ее вторую половину, ту, где находился его невидимый собеседник. Дверца кабинки была приоткрыта. Старыгин не удержался и заглянул в проем. По лутьме он разглядел привалившегося к стене человека в черном плаще и классической черной маске. Человек этот не подавал никаких признаков жизни. «О, Господи!» — подумал Старыгин. «Он, кажется, мертв!» Первым его побуждением было открыть кабинку, попытаться оказать помощь неизвестному, позвать кого-то. Но тут он оглянулся и увидел в глубине церкви быстро удаляющуюся фигуру. В этой фигуре было что-то странное, неправдоподобное, фантастическое. Ну да, на удаляющемся человеке, как и на незнакомце в исповедальне, был черный шелковый плащ, полы которого были распахнуты, как крылья летучей мыши, гигантской летучей мыши. Старыгин бросился было за этой зловещей фигурой по гулким камням церковного нефа. Но вдруг фигура поравнялась с колонной и тут же исчезла, исчезла без следа, как будто растворилась в полутьме церкви. И тут Старыгин осознал весь ужас своего положения. Кроме него и служителя при входе, в церкви не было ни души. Если он обратится к служителю, тот, разумеется, вызовет полицию, и его Старыгина, несомненно, арестуют, как единственного подозреваемого в убийстве и он не сможет ничего привести в свое оправдание. Не рассказывать же полицейским о странной, непостижимым образом исчезнувшей фигуре, похожей на гигантскую летучую мышь. Этого еще не хватало. И так не слишком они поверят иностранцу, да еще сочтут его ненормальным. Старыгин представил долгое нудное разбирательство в полицейском участке. Как придется ждать представителя русского консульства, и как из музея Каррер явится эта высокомерная итальянка и будет смотреть на него чуть насмешливо, а он будет оправдываться и мямлить. А, возможно, она не станет его защищать, ведь с ее точки зрения он, старыгин, повел себя весьма и весьма странно, сбежал из музея, сунув им картину Тинторетто. Может быть, это было малодушием, но Дмитрий Алексеевич проскочил мимо служителя, опустив глаза. Вышел из церкви и смешался с шумной толпой туристов, в восторге любующихся самой безобразной церковью Венеции. Взволнованный и напуганный сценой, невольным свидетелем которой ему пришлось стать, Старыгин с толпой китайских туристов прошел несколько кварталов. Решив, что этого достаточно, и никто не свяжет его с трагическим происшествием в церкви Сан-Майзе, он отделился от туристов и свернул в первый попавшийся переулок. Прикинув, в какую сторону нужно идти, чтобы вернуться в музей, он быстро пошел в избранном направлении. Казалось, он попал в совершенно другой город. Только что вокруг была многоголосая толпа, сверкали яркие витрины магазинов и кафе, А теперь Старыгин шел по тихой, безлюдной улочке, на которой трудно было бы разминуться двум пешеходам. Мрачные каменные стены были покрыты многовековой плесенью, в них не было не только витрин, но даже окон. Что ж, подумал Старыгин, такую Венецию тоже нужно увидеть, и в ней есть своеобразное очарование. Правда, его не так просто заметить и еще сложнее оценить. И тут, в довершение ко всему, впереди него переулок перебежала тощая черная кошка. Дмитрий Алексеевич вовсе не был суеверен, однако на сердце у него стало как-то неспокойно, что совсем неудивительно, учитывая предыдущие события. Кто был тот человек, который прислал ему записку и назначил свидание в церкви? Как он связан с картиной, которую привез Старыгин? Для чего нужно было, чтобы привезли именно ту, где адмирал изображен окровавленным жезлом? И откуда взялся этот второй портрет, если раньше о нем вообще никто не слышал? Все эти вопросы Дмитрий Алексеевич задавал себе на ходу, не получая ответов. Он прибавил шагу, чтобы покинуть это неприятное место, и вскоре переулок действительно закончился. Старыгин оказался на краю очередного канала, Причем здесь не было ни моста, ни набережной, по которой можно было бы пройти. Переулок просто обрывался в темную, маслянистую воду. Чуть в стороне на этой воде покачивалась старая моторная лодка. Старыгин ничуть не расстроился. Он не сомневался, что в считанные минуты выйдет к каким-то знакомым местам, к людным, облюбованным туристами улицам между площадью Сан-Марко и мостом Риальта а потому развернулся и пошел назад по тому же переулку. Он прошел весь переулок от начала до конца, свернул на более широкую улицу. Кажется, именно здесь он разминулся с китайскими туристами. Нет, все же не здесь. Эта улица была такой же безлюдной и неприветливой, как прежний переулок. Не слышно ни шума толпы, ни голосов, ни музыки. Ничуть не расстроившись, Старыгин прибавил шагу, прошел до следующего перекрестка и задумался. В обе стороны уходили такие же мрачные и безлюдные улицы. В это время справа раздались неровные шаги. По улице навстречу Дмитрию Алексеевичу шла сгорбленная старушка, одетая во все черное, с черной же старомодной шляпкой на голове и черной сумкой в руках. Старушка остановилась перед обшарпанной дверью, покрытой облезлой масляной краской неопределенного цвета. «Синьора», — обратился к ней Старыгин по-итальянски, — «вы не подскажете мне, в какую сторону нужно идти, чтобы попасть на площадь Сан-Марко?» Старуха ничего не ответила, мрачно взглянула на Старыгина, достала из сумки большой кованный ключ Отперла дверь и удалилась, заперев дверь перед самым носом Дмитрия Алексеевича. «А еще говорят, что итальянцы на редкость приветливы», — проворчал он. Снова оставшись в одиночестве, Старыгин задумался. Мрачная старуха появилась справа. Следовательно, там есть какие-то обитаемые места. Он повернул направо и снова пошел вперед. Улица, по которой он шел, была такой же мрачной, безлюдной и неприветливой, как прежняя. Вскоре она кончилась, уткнувшись в берег канала. «Да что же это такое? Откуда пришла та старуха, если здесь очередной тупик?» Старыгин начал беспокоиться. Он и так потерял уже много времени на бесплодные блуждания в каком-то унылом углу Венеции. А конца этим блужданием не было видно. Взяв себя в руки, он снова развернулся и пошел назад. Скоро он снова пришел на перекресток, но он готов был поклясться, что перекресток этот был совсем не тот, от которого он ушел несколько минут назад. Другие стены, другие двери по сторонам, хотя также наглухо запертые. Вдруг над головой Дмитрия Алексеевича хлопнуло окно. Он поднял голову и увидел в этом окне женское лицо. Лицо это было, пожалуй, некрасиво, но необычно и выразительно. Оно чем-то напоминало лики святых на старых византийских иконах. Это сходство усиливалось окружавшим лицо нимбом светло-бронзовых волос, а также прямоугольником окна, которое служило как бы рамой для женского лица. Женщина в окне посмотрела на Старыгина и, ни слова не говоря, показала ему рукой налево. Дмитрий Алексеевич хотел что-то спросить у незнакомки, но не успел. Окно захлопнулось с таким же звуком, с каким только что распахнулось. Старыгин пожал плечами. Странные люди живут в этом квартале. Впрочем, налево так налево, тем более, что направо от этого перекрестка он только что прошел и уткнулся в тупик. Правда, перекресток, кажется, был вовсе не тот но в конце концов он всегда может вернуться на исходную точку. Впрочем, в последнем Дмитрий Алексеевич вовсе не был уверен. В последние полчаса ему никак не удавалось вернуться туда, откуда он вышел. Видимо, Венеция хотела доказать ему утверждение древнегреческого философа, что в одну реку нельзя войти дважды, ну или в один канал, пользуясь местными терминами. Старыгин пошел налево. Эта улица ничем не отличалась от всех предыдущих. Такая же узкая, такая же мрачная, такая же безлюдная, окруженная такими же сырыми, заплесневелыми стенами. Улица сделала небольшой поворот, и впереди показался портал церкви. Это было что-то новое, и это новое сулило надежду. Венецианские церкви облюбованы туристами, они нанесены на карту города и возле церкви всегда можно сориентироваться, ну или спросить у кого-нибудь дорогу до нужных мест. Старыгин приободрился и прибавил шагу. Церковь приближалась и становилась все лучше видна. Дмитрий Алексеевич невольно залюбовался ее строгим и в то же время удивительно гармоничным фасадом. В нем чувствовалось влияние готического стиля, но не было присущей готики сухости и математически выверенной симметрии. Церковь была слегка асимметрична, и это придавало ей какую-то теплую, живую красоту. Так иногда какая-то врожденная неправильность придает необычную привлекательность человеческому лицу. Старыгин вспомнил основные принципы японской эстетики – саби-ваби, то есть практичность и простоту, юген и сибуй. Многие в последнее время знают и ценят принципы простоты и практичности. Часто вспоминают сибуй, присущую красивой вещи первозданность, некоторую грубость, проявление природных свойств материала. Гораздо реже говорят о принципе юген, свойственной красоте легкой неправильности, асимметрии. Так исходя из этого принципа, ваза на каминной полке никогда не должна стоять точно в центре. Она непременно должна быть немного смещена в сторону. Поймав себя на этих мыслях, Старыгин огорчился. Он до того проник со своими профессиональными познаниями, что не может просто наслаждаться красотой картины, пейзажа или в данном случае церкви. Он непременно должен анализировать эту красоту, подводить под нее какую-то теоретическую базу. За этими мыслями Дмитрий Алексеевич подошел к церкви. Возле нее не было ни души. Старыгин подергал дверь, но она была заперта. Правда, на стене рядом с этой дверью висела табличка, на которой было написано, что церковь святого Деметрия открыта для посещений каждый день с девяти утра до шести вечера, но вход в нее сбоку, со стороны Северного Нефа. Старыгин отметил, что эта церковь посвящена его святому, его небесному покровителю, и обошел вокруг церкви. И правда, сбоку он обнаружил небольшую дверь, вид которой не вселял большой надежды. Дверь была старая, дерево потемнело от времени, ручка, когда-то надо полагать, бронзовая, теперь была буро-зеленой. Старыгин оглянулся по сторонам. Вокруг не было ни души. Без надежды на успех он потянул дверь на себя. Она подалась. И Дмитрий Алексеевич вошел в церковь. Внутри эта церковь казалась больше и внушительнее, чем снаружи. Она была довольно просто отделана. Потолок без росписи и резьбы поддерживали потемневшие от времени дубовые балки. Строгие белые стены украшали несколько картин со сценами из жизни святого. В алтаре перед деревянным распятием стоял букет лилий, распространявших сильный сладковатый запах. В первый момент Старыгину показалось, что в церкви никого нет, но затем он увидел в боковом проходе человека в темном монашеском одеянии, который молился, опустившись на колени. Старыгин не хотел мешать ему, но монах завершил молитву и поднялся. Дмитрий Алексеевич направился к нему, чтобы спросить дорогу, но монах прижал палец к губам и пошел вглубь церкви, жестом показав Старыгину следовать за собой. Старыгин, заинтригованный, подчинился. Следом за монахом он вошел в открытую дверь, по-видимому, соединявшую боковой нефт церкви с ризницей. Они оказались в просторном светлом помещении, на стенах которого были развешаны несколько превосходных картин. Старыгин невольно залюбовался ими, подумав, что в Венеции, даже в небольших и малоизвестных церквях, можно найти подлинные шедевры. Особенно хороша была одна картина, несомненно, «Тайная вечеря». По точному выразительному рисунку и резкому мрачному колориту Дмитрий Алексеевич узнал кисть Тинторетта. При этом, хотя Тинторетта часто обращался к этому сюжету, Старыгину никогда не приходилось видеть репродукции именно этой картины. Она отличалась от всех прочих работ на тот же сюжет, удивительно тонким, выразительным изображением каждого лица. Не только Христос, но и все апостолы были изображены с поразительной живостью. В них чувствовалось портретное сходство с конкретными живыми людьми. Особенно один персонаж, судя по положению на картине и выражению лица, Иуда Искариот показался не только живым и выразительным, но знакомым Старыгину. Дмитрий Алексеевич где-то видел это лицо, но где и когда он отчего-то не мог вспомнить, как не старался. Удивленный и восхищенный Старыгин забыл, что пришел в эту церковь только для того, чтобы спросить дорогу. Он достал свой мобильный телефон и несколько раз фотографировал картину, не спросив у монаха, разрешена ли здесь фотосъемка. Впрочем, пока Дмитрий Алексеевич любовался картиной, монах куда-то исчез. Старыгин удивленно огляделся. Теперь в Ризнице он был совершенно один. Дмитрий Алексеевич направился к двери, через которую он вошел в Ризницу, и с удивлением убедился, что эта дверь заперта. Какой-то неприятный холодок пробежал по его спине. Впрочем, тут же подумал он, ничего страшного не произошло. Должно быть, монах закрыл дверь по ошибке и сейчас вернется, чтобы выпустить его. Он немного подождал и затем постучал в дверь. Сперва деликатно, негромко, потом гораздо сильнее. Дверь не открылась, и никто не отозвался на его стук. «Ничего», — убеждал он себя, — «главное не впадать в панику. Рано или поздно кто-нибудь откроет резницу». «Рано или поздно. Хотелось бы, чтобы это случилось скорее». Дверь по-прежнему не открывалась, И Дмитрий Алексеевич на всякий случай обошел резницу, чтобы проверить, нет ли из нее другого выхода. И его надежда оправдалась. В дальнем углу помещения он увидел маленькую дверцу, обитую железными полосами. Он потянул за ручку, и дверца открылась. Из-за нее потянуло сыростью и холодом. Но это был все же выход, и Старыгин решился. Чтобы войти в эту дверь, ему пришлось пригнуться. Он сделал шаг вперед, еще один шаг. За дверью было темно, и он шел очень осторожно. Кто знает, что поджидает его в этой темноте. Во всяком случае, не хотелось бы переломать ноги. Вскоре эта предосторожность оправдалась. Сделав несколько шагов в темноте, Старыгин едва не упал поскольку впереди оказалась ведущая вниз каменная лестница. Чудом сохранив равновесие, он начал еще более осторожно спускаться по этой лестнице. К счастью, спуск оказался недолгим. Пол под ногами Старыгина снова стал ровным, а в следующий момент над головой у него вспыхнул свет. Видимо, сработал датчик, который включал освещение при появлении человека. По контрасту с прежней темнотой, свет показался Старыгину до того ярким, что он невольно зажмурился. Впрочем, скоро он смог открыть глаза и оглядеться. Дмитрий Алексеевич находился в большом помещении без окон, с каменным полом и низким сводчатым потолком. Освещение, поначалу показавшееся ему ярким, действительности было тусклым едва достаточным для того, чтобы разглядеть обстановку этого странного подвала. Впереди, в дальнем конце подвала, Старыгин увидел картину. Судя по композиции, это была еще одна «Тайная вечеря», удивительно похожая на ту, которую он недавно видел в Ризнице. Расмотреть картину подробнее не позволяло тусклое освещение подвала и большое расстояние до картины. Дмитрий Алексеевич подошел ближе. Картина и правда была удивительно похожа на ту, что в ризнице. Из таинственной полутьмы холста, словно из глубины веков, на Старыгина глядели такие же живые, выразительные лица, хотя что-то в них заметно отличалось от первой картины. Подойдя еще ближе, Старыгин увидел на полу перед картиной светильник, какие очень часто ставят в старинных храмах чтобы туристы могли лучше рассмотреть живописные и скульптурные шедевры. Для этого достаточно опустить в щель на цоколе светильника монету в 1 евро. Старыгин пошарил в кармане, нашел монету и опустил ее в монетоприемник. Яркий свет залил картину и дмитрий Алексеевич тут же понял, что отличает эту картину от первой, которую он видел в ризнице. Персонажи этой картины, были одеты не в рубища нищих странников времен Нового Завета, а в дорогие пышные наряды венецианских вельмож XVI века, в бархатные, расшитые серебром и золотом камзолы с кружевными манжетами и воротниками. Все остальное было таким же, как на первой картине. Композиция, расположение сотрапезников, их позы и лица, та же «Тайная вечеря», только в XVI веке. Хотя, как это всегда бывает, пышная одежда удивительно изменила лица персонажей, придала им другие выражения. И теперь в другом наряде Старыгин понял, почему ему показался знакомым человек, сидящий на месте Иуды Искариота. Теперь он даже удивился, как прежде не смог его узнать, ведь он видел это лицо много раз проводил перед ним долгие часы в своем рабочем кабинете. Это, несомненно, был адмирал Джузеппе Моразини, человек, чей портрет Старыгин привез в Венецию. Пораженный этим открытием, Старыгин, не отрываясь, смотрел на адмирала. Почему он никогда прежде не слышал о такой удивительной картине? Почему она не упоминалась среди работ Тинторетта? а в том, что эта картина, как и первая, принадлежит кисти Тинторетто, Старыгин ничуть не сомневался. Об этом говорила и точность рисунка, и мрачный, торжественный колорит. Рисунок, как у Микеланджело, колорит, как у Тициана. В который раз Старыгин вспомнил девиз великого живописца. Он спохватился, что светильник скоро может погаснуть, и торопливо сфотографировал картину своим мобильным телефоном. Несколько раз, немного меняя положение. И успел как раз вовремя. Таймер щелкнул, и яркий светильник погас. Однако он погас не совсем. На какой-то короткий промежуток времени вместо обычного яркого света на картину упал бледно-лиловый свет ультрафиолетового светильника. И в этом свете Старыгин различил несколько слов, написанных поверх живописи сверху стояли два латинских слова которые он уже встречал на своем пути секретум секреторум тайная тайных они же уже на современном итальянском было приписано крупным размашистым почерком каждый из тринати хранит свою часть тайны два старыгин успел прочесть эту надпись как светильник погас он полез в карман чтобы найти еще одну монету и снова включить подсветку картины. Но в это мгновение за спиной у него раздались легкие, почти неслышные шаги. Дмитрий Алексеевич обернулся. К нему приближалась странная фантастическая фигура в черном шелковом плаще и зловещей черной маске с огромным крючковатым носом, похожим на клюв чудовищного ворона. Старыгин вспомнил, что в Венеции Такая маска издавно зовется чумным доктором. Когда-то, когда Италию, как и всю Европу опустошали эпидемии черной смерти, чумы, врачи, посещая больных, надевали такие маски, чтобы предохранить себя от заражения. В длинный нос маски они помещали ароматические соли и эссенции, поскольку считалось, что их сильный запах может преодолеть заразу. Когда чума ушла в прошлое, Костюм чумного доктора сохранился, как самая зловещая маска венецианского карнавала. Старыгин шагнул навстречу незнакомцу и проговорил. «Как хорошо, что вы нашли меня. Я уже думал, что мне придется просидеть в этом подвале до завтрашнего утра». Незнакомец ничего не ответил. Вместо этого он скинул правую руку. При этом полы его плаща взметнулись, как крылья гигантской летучей мыши а из черного рукава вылетела горстка странного серебристого порошка. Старыгин уловил запах этого порошка. Сладковатый, терпкий, удушливый. Он удивленно ахнул и в то же мгновение провалился в темноту беспамятства.